Глава 19. Десять ступеней отделяли Мишель от парней. Каждый шаг, сделанный ею в направлении бека и ребят, увеличивал пропасть между девушкой и бесом. Все верно, она должна была подготовиться именно к такому варианту событий. Но та мечтательница и наивная чудачка, что сидела внутри Мишель, задурила мозги никому не нужной романтикой. И теперь настал черед расплаты за моменты, когда Мишка хотела быть слабой в руках сильного мужчины. Парни молчали, стоило ей подойти ближе. По одному взгляду на сестру Бег понял, что разговор с шефом прошел не очень гладко, но предпочел не влезать с расспросами. На самой нижней ступени телефон Мишель ожил. Коротко взглянув на дисплей, Мишка прикрыла глаза. «Очень не кстати но она не могла не ответить. Звонок длился менее трех секунд. Мишка просто слушала, не перебивая и не произнося ни звука, а потом сжала до белых костяшек мобильный аппарат. «Присматривай за ним», — коротко обронила Мишка, задержав затравленный взгляд на беки. Уверенным движением девушка выдернула пистолет из наплечной кобуры брата. И если Ажур был удивлен, то вида не подал. Его внимание было приковано к Харитону, застывшему в дверях кабинета и не спускавшему взгляда с затылка девчонки. Тем временем оружие отточенным движением практически впечаталось в руку, внушая уверенность и внося покой в мысли Мишки. Девушка направилась в раздевалку, а спустя несколько минут появилась в общем зале. Она уже была одета в теплый пуховик, вязаную шапку и джинсы. Пистолет исчез где-то под ворохом одежды а на спокойном лице не было и следа улыбки. «Мы теперь в полном распоряжении беса», — коротко проинструктировала Мишка. «Гонорар висит на счетах. По контракту мы обязаны отработать еще два месяца. Без разницы как. Скажет носить ему гребаную овсянку в постель, будем носить. Техподдержка и наблюдение на тебе». Мишка бросила короткий взгляд на крота. «Твоя задача, Бег водить клиента везде, даже в сортир». Не сможет пасать самостоятельно? Поддержишь и стряхнешь. Задача ясна?» «Так точно!» — хором ответили Бек и Крот. Степан пребывал в шоке от того, как резко и стремительно изменилась Мишель всего за пару минут. Он смотрел на девчонку, подавив сильное желание вытянуться по постойке смирно в ожидании указаний. Как оказалось, Мишка знала толк в командах. «Меня не искать. Отчет раз в сутки». Колкий взгляд Мишель метнулся к лицу крота, недовольно нахмурившегося и собравшегося возразить. «Узнаю, что торчишь с оптикой, забавы ради, суну ее тебе в самый труднодоступный орган». Трое мужчин наблюдали, как хрупкая мышка уверенным шагом движется в направлении выхода из клуба. И никто из них не сделал ничего, чтобы ее остановить. без же, словно только сейчас, очнулся от странного оцепенения. Думая, что знал все о своей мышке, он все-таки что-то упустил из вида. И чуйка ему настойчиво кричала, что это что-то весьма важное. И поэтому отпускать ее из клуба нельзя. Харитон рванул вниз по лестнице, собираясь остановить Мишку и утащить ее в свою квартиру. И уже там объяснить свои поступки и слова. Но внушительная фигура крота преградила ему путь отсекая от стремительно исчезающей Мишель. Без предупреждения Харитон выбросил сжатый кулак вперед, врезаясь в нижнюю челюсть снайпера. Этот удар Крот пропустил и тут же ответил таким же крепким и точным. Ажур и Бек не рискнули вмешаться. Оба понимали, что эти две машины агрессии и злобы прут друг на друга и остановить их нереально. Три коротких выстрела рассекли тяжелый воздух клуба. На шум сбежались бойцы, попрятавшиеся при появлении беса. Мишка, стоя у самого входа с пистолетом в руках, зло смотрела на замершего крота и смотревшего на нее беса. На лицах мужчин появились кровоподтеки, практически в одинаковых местах. Равные противники не собирались сдаваться. «Ты!» — Мишка мотнула в сторону крота головой. «Держать дистанцию в 10 метров! Подойдешь ближе, вернешься на прежнее место работы!» крот коротко кивнул, прекрасно понимая, что перечить медведю в этот момент нельзя, и отошел на те самые 10 метров от клиента. Мишка коротко взглянула на Бессонова. «Харитон Сергеевич, приношу извинения. Мои люди больше не причинят вам неудобств». Фраза прозвучала сухо и официально. Голос принадлежал Мишель, но был чужим, незнакомым. «Стоять!» — рявкнул бес и зашагал к Мишель. «Пристрелю любого?» «Кто поедет за мной?» – отчеканила Мишель. В ее руке, словно по волшебству, оказались ключи от спорткара Бессонова. Сжав их в ладони, Мишель взглянула на Харитона. Ее глаза сверкали гаммой эмоций и чувств. Но за секунду, за мгновение до того, как бес оказался на расстоянии вытянутой руки и готов был схватить девчонку, Мишель шагнула назад. «Не ищи меня, пожалуйста», – шепнула она. Бес не слышал ее но видел, как шевельнулись ее губы, как взгляд опалил тягучий синевой, как из груди вырвался приглушенный стон. Мишка сделала еще шаг назад. Бес готов был двинуться следом. Он готов всегда идти за ней, куда угодно. Но крепкие руки легли на напрягшиеся плечи, заставляя остаться на месте. Бес сбросил их. Один раз, второй, третий. Но Мишель уже выскочила из клуба, несясь мимо охраны не оглядываясь. А когда бес справился с препятствием в лице Бека и Крота и выскочил на улицу, все, что он увидел — тонированный внедорожник, пронесшийся на скорости мимо него. «Она вернется!» — услышал бес голос Беккера. Всегда возвращалась. «Где она?» — потребовал ответа бес. Обычно хладнокровный, расчетливый, привыкший продумывать и контролировать каждый свой шаг и всю ситуацию в целом, Бессонов понял, что настал форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, и эта сила грозит отобрать у него мишку. Ее нельзя искать, тихо вздохнул Бек. Когда Крот вышел на нее в прошлый раз, ее вернули на неделю позже и изрядно помятую. Мы не можем ею рисковать. — А что мы можем, мать твою? — рявкнул Бес. — Ждать! — Бек потер лицо ладонью. Через 4-5 дней ее доставят сюда же, откуда и забрали. Харитон долго смотрел на друга. Бег готов был сжаться под этим сканирующим взглядом, свалить куда подальше, но выстоял. Правда, напрягся, готовясь получить, скорее всего, самый жесткий бой в своей карьере. Руки беса сжались в кулаки. Все, что ему хотелось, выместить на ком-то злость и агрессию, затмившую разум. Мозг на автомате подсказывал слабые места на теле противника. Но Харитон выдохнул, прикрыл глаза, отступил. Это будут самые долгие пять дней в его жизни. Дни ожидания. Харитон бездействовал следующие несколько часов. Он не собирался сидеть, сложа руки, однако и подвергать Мишель опасности не хотел. Разные мысли лезли в голову беса, Куски головоломки упрямо не желали складываться в одну четкую картинку. И даже привычная тренировка не давала покоя. Размеренные удары рассекали тишину спортзала. бес казалось, что движения недостаточно быстрые, а удар недостаточно сильный. И с каждой секундой кулак беса становился сильнее, удар точнее, а дыхание резче, опаляя грудную клетку огнем. Бес не отреагировал, когда в помещение вошел Степан. Словно Харитон все еще был один, он наносил стремительные удары по снаряду, проматывая в памяти события последних часов. Ажур смотрел, как бес с ожесточением колотит грушу. Кажется, еще секунду, и растерзанный снаряд кулем свалится на пол. А Харитон все продолжал методично наносить удары, и они становились все быстрее. До тех пор, пока бес не сорвался. Ажур видел, как беса прорвало, заклинило, как его кулаки одним сплошным потоком рванули вперед молниеносными движениями рассекая плотную кожу боксерской груши, не выдержавшей натиска разъяренного мужчины. Степан стоял, молча, понимая, что другу нужно спустить пар. Ажур ждал, когда бес возьмет себя в руки, но время шло, а бес все не успокаивался, продолжая наносить удары ногами на упавший на пол снаряд в какой то момент бес замер тяжело дыша склонив голову и опустив руки вдоль тела долбаный я урод разобрал ажур прерывистый голос беса брось харитон сергеевич все решим попытался подбодрить друга степан сам ее просрал продолжал говорить бес сравнял с девчонкой на ночь шеф «Да она все поймет, она же не дура!» Не унывал Ажур. «Она не дура!» Тихо согласился Бес. «А я дурак!» «Харитон Сергеевич!» Вздохнул Степан. «Завязывай давай! И включай мозги! Нам за грома еще ответ держать на сходке! Я все подготовил, как ты велел! Материал размножил! Когда парней собирать?» Бессонов словно очнулся. Мотнул головой и принялся стягивать перчатки с рук. Так поедем, не нехрен ребят гробить, решил бес. И ты не поедешь. Решишь другой вопрос. Ты чего, шеф, не дури? возмутился Ажур, но прикрыл рот под колким взглядом бессонова. И кого возьмешь? А кротай возьму! усмехнулся бес. Заодно проверим, насколько у него стальные яйца. Ресторан «Старый мельник» был закрыт для случайных прохожих. Обычно за столиками тихого местечка, расположенного в парковой зоне, всегда имелись свободные места. И на первый взгляд заведение было убыточным. Любой другой хозяин давно прикрыл бы столь плачевный бизнес и отстроил, к примеру, казино или новомодный клуб. Но не Владлен Вадимович. Старков держал «Старого мельника» по одной простой причине – Ресторанчик достался ему от дальнего родственника и был дорог как память. Все, кто был знаком со стариком или хотя бы слышали о нем, знали, что ресторан достался Владлену Вадимовичу не в наследство, а во время раздела территории, но все благополучно помалкивали, опасаясь за здоровье. Разумеется, свое собственное, поскольку не было в городе человека, решившего перечить негласному главе города коим и являлся старик. Этой ночью в ресторане играла легкая, непринужденная джазовая музыка. Бармен, хромой, недовольно посматривая на пару-тройку гостей, натирал лаковую столешницу. Сам старик чинно восседал на своем привычном месте, в самом дальнем углу. А за столиком справа от него разместились несколько крепких и молчаливых ребят. «Говоришь, пришел за своим добром?» задумчиво протянул старик, постукивая тростью о пол. Его взгляд, совсем недобрый и дружелюбный, был устремлен на мужчину, стоявшего перед столиком. Гость, просивший о встрече, кивнул. — Владлен Вадимович, мне чужого не надо, — отвечал гость. — Сами знаете, мы с Громом давно на ножах. Споров много было, терки да непонятки. А так землю объединим, я присмотрю и вас не обижу. «Все чин по чину, как полагается». «А ты, бес, смеешь что сказать?» Старик взглянул на Бессонова, сидящего за столиком слева. За спиной беса застыл незнакомый старику боец, хотя он знал почти всех ребят из гладиаторов. И, откровенно признаться, незнакомец вызвал больше интереса, чем суетящийся, будто крыса, бугай, которого старик недолюбливал, но и от власти не отстранял. Верным был бугай и в косяках замечен не был. «Да пока послушаю маленько, Владлен Вадимович», спокойно проговорил бес. Харитон Сергеевич медленно размешивал давно остывший черный, будто глубокая ночь, чай и не сводил взгляда с бугая. Это был уже третий по счету из длинного списка недовольных, обиженных и просто подсуетившихся. Вслед за бугаем, Место перед столиком старика занял следующий доброволец — топор. Бес прищурился. С этим могли возникнуть проблемы. Топор был давним другом заверенно, смерть которого была на руках Бессонова. «А тебе чего, топор?» — вздохнул старик. Со стороны могло показаться, что Владлен Вадимович вот-вот отдаст концы, отправившись к праотцам. Но это всю видимость. Старков был крепким стариканом, которого убить очень непросто. Многие пытались, и каждого исправно вылавливали в близлежащих водоемах. «Землю, бизнес!» — протянул старик. «Справедливости, Владлен Вадимович!» — прищурился топор, не сводя взгляда с невозмутимого беса. «И долю в его бизнесе!» «Шикарно!» — хмыкнул старик. «А за что такая наглость, а, топор?» «Ты ведь знаешь, старик, за что!» Процедил топор, и словно по команде люди, пришедшие с ним, напряглись. «Бес отправил на тот свет Сашу Заверено. Витью Горбуна, а теперь и Олега Ильича Грома!» Видя такой расклад, авторитеты и воротилы города, владеющие разными районами, потянулись ближе из-за своих столиков. А бес перестал размешивать холодный чай. Крот за его спиной напрягся. «Спокойно!» — тихо процедил бес так, чтобы разобрал только снайпер. «Топор дело говорит!» — послышались голоса с разных сторон. «А завтра он до нас доберется!» Старик громко стукнул тростью о пол, требуя сохранять тишину. Его жесткий и колкий взгляд замер на невозмутимом лице беса. «Харитон, Сергеевич, что скажешь в оправдании?» «А что ему сказать, если он своих же людей мочит?» — вмешался топор, решаясь переть в наглую в лоб. «Говорят, он клыка порешил, а потом и уборю тяпина. Все же помнят батю. Безобидный мужик!» «Надо бы пояснить Харитоша». Старик нахмурился. С батей он был знаком давно и не обрадовался его смерти. Бес медленно откинулся на стуле, в его руке мелькнула черная кожаная папка. Передав ее ближайшему помощнику старика, без не сводил взгляда с хозяина города. Владлен Вадимович медленно открыл папку и взглянул на содержимое. Поправив очки, старик изменился в лице, захлопнул папку. — Что ж, это меняет дело, — растягивая слова, проговорил Старков. — Кто имеет претензии, я слушаю. Внимательно. Старик обвел острым взглядом собравшихся. Властные и жесткие глаза Старкова задержались на побледневшем лице топора. Он понял, стоит возразить, и его порешат прямо здесь, живым ему не уйти, даже с кучей охраны. Народ медленно потянулся к выходу. Кто-то молчал, кто-то шептался недовольно. Но бесу было плевать, самый сложный разговор еще не закончился. Когда зал ресторана опустел, а за баром остался один хромой, Старик, вертя трость в ладони, проговорил. — Заверенно я понимаю, — сучился Сашка. — Про грехи Олежика сам узнал вчера. — Удавил бы, да спасибо тебе, опередил. Горбуна не понял за что. Нет, человеком он был гнилым, не спорю. А вот причины не пойму. Но за батю за него придется ответить передо мной. Гарату не нравилось ни помещение, где он находился, ни компания отморозков с безразличием на одинаковых, как под копирку, лицах. Наметанный взгляд постоянно сканировал охранников, застывших за столиками, у бара и на выходе из зала. Напряжение не отпускало ни на мгновение, и Рома с легкостью рванул бы ствол из кобуры, если бы не хладнокровие беса. Крышкин Рома любил свою работу. Ему нравилось наблюдать за жизнью людей сквозь оптический прицел. Нравилось знать, что они в его власти. А быть вот так на передовой он не привык. Усилием воли он заставлял свою руку сжиматься в кулак, а не на рукоятке пистолета. Рома ненавидел Бессонова. Люто и всей душой. Вот уже год, как крот злился от необходимости следить за объектом. И заплатили за его охрану сумасшедшие деньги, и особых проблем это задание не вызывало, а все равно он готов был собственноручно застрелить Бессонова каждую секунду. Но не сейчас. В это мгновение, когда он видел, как бес говорит с главой города, открыто, не таясь, не пасуя перед властным стариком, который кивком головы может растоптать человека, крот испытывал уважение по отношению к Бессонову. Нет, разумеется, ревность и злоба никуда не делись. Последние несколько лет Романа Крышкина на плаву держала только Мишка. Одной командой, одним взглядом, она могла усмирить его внутренних демонов, дать искорку надежды на покой и счастье. И он верил, надеялся, что как только их команда выполнит задание, он увезет девчонку на острова в продолжительный отпуск. Но Бессонов все сломал. И за это Крот ненавидел его. Но больше всего ненавидел, когда замечал взгляд мишель направленный на беса от этого хотелось сжать винтовку и сделать контрольный выстрел в голову сотню раз за последнюю неделю крот с трудом сдерживался от такого поступка и сейчас только в эту секунду крот понял почему она выбрала именно бессонова он несгибаемый мужик с остальными яйцами в окружении натасканных и тренированных псов старика Бес чувствовал себя точно в детском саду. Ни одна лишняя эмоция не появилась на лице беса, разве что взгляд был чернее обычного стальным и колким. — Я отвечу, Владлен Вадимович. После долгой паузы проговорил бес. — По всем законам. — Так зачем ты убил Борю? — вздохнул старик, глядя на беса из-под лобья. — Боря умер потому что стал сукой и гнидой. Не дрогнув, ответил бес. Старик молчал, как и Харитон. Бессонов сидел, откинувшись на спинку стула, глядя в глаза Владлену Вадимовичу. Кулаком бес уперся в бедро, и через распахнутый пиджак было видно каждому охраннику в зале, что кобура была пуста. Бес не принес с собой оружие навстречу с начальством. Таким было мое решение. Произнес бес медленно, и за него отвечу. Старков молчал долго. И за это время, тянувшееся охренительно долго, крот мысленно прикинул пути отступления, наличие сменных магазинов даже посчитал арсенал, припрятанный в машине под сиденьями и в багажнике. Рома успел отметить слабые стороны охраны и то, что небольшая дверь в подсобные помещения не охранялась. Теоретически, Можно было бы уйти через нее, ну, а там, на улице, страховал бег и ждали парни из личной охраны беса, проверенные и надежные ребята. «Я тебя услышал, бес!» — наконец вздохнул старик. «Мое решение такое. Бабло, что из-за сани заверено ушло, отдашь ты. Земля, что после Олежика осталась, тоже к тебе не уйдет.» Все его клубы и имущество разделим между парнями. Раскидаем по районам. А ты, Харитоша, ты готовься. Еще мгновение, и крот выхватил бы ствол из кобуры, потому как нервы сдали, оставив только голые инстинкты. Но Харитон Сергеевич мотнул головой, без слов повелевая кроту застыть. И тот замер, полностью полагаясь на чутье беса. Ты, Харитоша, готовься приступить к делам. Дел загланды. И недовольных будет много. Но я уже сдаю. Старик наклонился ближе, словно собирался поведать бесу страшную тайну. Я хочу отдохнуть. Острова, красотки, бухло без лимита. В глазах старика мелькнула искорка смеха. И также погасла. Слишком жестким человеком был Владлен Вадимович. Бес одернул пол и пиджака, помешал уже заледеневший чай, взглянул на старика. — Не могу я теперь, Владлен Вадимович, — тихо проговорил бес, — теперь не могу. — С какого хрена? — удивился старик. По его лицу было видно, что отказ беса от повышения действительно поразил руководство. — Кое-что изменилось, — туманно проговорил Бес. Да и я сам стал другим. Крот видел, как плечи старика опустились. Он изучал своего преемника, глядя сквозь прищур пытливых колких глаз. Он легко мог бы сейчас проигнорировать отказ беса, и Бессонову придется принять пост или отправиться кормить рыб в ближайшем водоеме. Но старик кивнул, ударил тростью об пол. «Мне принесут сегодня, наконец, борщ? Или я так и сдохну от голода?» Рявкнул Владлен Вадимович, отворачиваясь от беса, словно теряя интерес к теме разговора. Бес поднялся на ноги, задвинул стул обратно, возвращая его на место. И когда уже сделал шаг по направлению к выходу, тихий голос старика заставил его обернуться. — Обращайся, если что, Харитоша, — пробормотал Старков. — Чем смогу, помогу. Бес кивнул, застегивая пиджак и, бросив короткий взгляд на крота, вышел из ресторана старый мельник. У входа его поджидал автомобиль с Беком за рулем. Бес сел в машину. В подъехавшую следом тачку запрыгнул крот. И оба автомобиля скрылись из вида, мелькая яркими габаритными огнями в снежной пелене. «Как все прошло?» — тихо спросил Бек. Бес молчал. И когда Карл не получил ответа от шефа, взглянул на него через плечо, на миг отвлекшись от дороги. Бес сидел и смотрел на небольшой потертый кусок бумаги в своих руках. И только сейчас Беккер вспомнил, что фотку Мишель шеф так и не вернул.